Мужчина явно не ожидал увидеть перед собой незнакомого ему человека. «Да?» — не без удивления спросил он. «Вы, очевидно, ждали кого-то другого?» — спросил в свою очередь Квин. Он держался подчеркнуто вежливо. «Жену, если это вас интересует. Потому я открыл дверь». «Простите, что побеспокоил», — извинился Квин. «Мне нужен Пол -остер». «Я Пол -остер», отозвался хозяин квартиры. Не могли бы мы поговорить, это очень важно. Поговорить о чем? В двух словах не ответишь. Квин окинул остера понурым взглядом. К сожалению, все очень запутано, очень запутано. Имя у вас есть? Простите, конечно, есть. Квин. Квин. А дальше? Дэниел Квин. Это имя, по всей видимости, что-то остеру говорило, и он с минуту смотрел на Квина отсутствующим взглядом, Словно пытался что-то вспомнить. Квин, пробормотал он, откуда-то ваше имя мне известно. И он замолчал вновь, продолжая рыться в памяти. Вы случайно не поэт? Был когда-то, ответил Квин. Но стихи не пишу уже очень давно. Это вы несколько лет назад издали книгу, как же она называлась? Вспомнил. Неоконченное дело. Небольшая такая книжка в синем переплете. Да, я.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 «На вашем месте я, вероятно, делал бы то же самое». Эти слова успокоили Квина. Он испытал такое чувство, будто кто-то, наконец, согласился разделить с ним его ношу. Его подмывало заключить острого объятия, торжественно объявить ему, что теперь они закадычные друзья. «Уверяю вас», — сказал Квин, — «я ничего не выдумал. У меня даже доказательства есть». И он достал из бумажника чек на 500 долларов, который две недели назад вручила ему Вирджиния Стилман. Вот видите, он выписан на ваше имя. Остро внимательно изучил чек и кивнул: Чек как чек, в нем нет ничего необычного. Он ваш, сказал Квин. Пожалуйста, возьмите. Нет, об этом не может быть и речи. Я все равно не могу им воспользоваться. Квин окинул глазами комнату и махнул рукой.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 Это настоящее дело, в котором замешаны настоящие люди. Да, вынужден был признать Квин после долгого молчания. Что верно, то верно. Больше говорить было по существу не о чем. Каждый задумался о своем. Квин понимал, что ему пора идти. Он просидел у Остера почти час, и скоро надо было звонить Вирджинии Стилман. И тем не менее уходить не хотелось. Стул был удобный, да и пиво немного ударило в голову.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 В своем эссе я выдвигаю гипотезу, что Сид Ахмед сочетает в себе черты четырех разных людей. Санчо Панса — это, разумеется, свидетель. Другого кандидата на эту роль нет, ведь только он сопровождает Дон Кихота в его странствиях. Но Санчо Панса не умеет ни читать, ни писать. Следовательно, автором он быть не может. С другой стороны, мы знаем, что у него великолепное чувство языка. Несмотря на самые нелепые ошибки —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 В левой руке он держал какой-то красный предмет, который Квин не смог разглядеть. На его вопрос: что это, мальчик раскрыл ладонь. Это ее чертик на ниточке. Я его на улице нашел. Он прыгает. Мальчик пожал плечами, как-то нарочито, точно в пантомиме. Не знаю. Сири с ним обращаться не умеет, а я не знаю, как. Квин попросил у мальчугана на разрешение попробовать и тот, подойдя к нему, вложил ему Йо-Йо в руку. Слышно было, как ребенок громко сопит, следя за каждым его движением. Этот пластмассовый чёртик мало чем отличался от тех, с которыми сам Квин играл много лет назад. Однако конструкция у Йо-Йо, игрушки космического века, была более сложная. Квин просунул палец в петлю на конце, привязанной к чёртику верёвочки, встал и завёл его. Йо-Йо издал приглушенный свист, съехал вниз,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 Когда Квин заводил игрушку во второй раз, в комнату вошли остро с женой. Квин поднял глаза, увидел женщину и обомлел. Перед ним стояла высокая, стройная, ослепительно красивая блондинка, излучавшая такое счастье, такую энергию, что все вокруг нее блекло, пропадало из виду. Это было уже чересчур. Квину показалось, что остро издевается над ним. Хвастается всем тем, чего лишился он. И его охватили зависть и злоба, мучительное чувство жалости к самому себе. Да он бы тоже не отказался от такой жены от такого мальчигана. Он бы тоже целыми днями с удовольствием сочинял всякий вздор про старинные книги, жил в окружении ее, жареной рыбы с картошкой и авторучек. К вину захотелось поскорее оказаться на улице. Остро заметил в его руке ее и сказал: Я вижу, вы уже познакомились. Дэниел. Добавил он, обращаясь к сыну. Это Дэниел. А затем с той же самой улыбочкой обратился к Квину. Дэниел, это Дэниел. Мальчик расхохотался и сказал: Все Дэниелы. Совершенно верно, сказал Квин. Я это ты, а ты это я. Я это ты, а ты это я, повторил мальчик, и вдруг, расставив руки, стал носиться по комнате, изображая самолет. А это?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 Титаническое усилие, он улыбнулся жене Остера и помахал на прощание мальчику. «Будь здоров, Дэниел», — сказал он, направляясь к двери. Дэниел посмотрел ему вслед и опять засмеялся. «Будь здоров, Дэниел», — эхом отозвался он. Остер проводил Квина до дверей. «Позвоню вам, как только получу ваши деньги», — сказал он. «Вы есть в телефонной книге?» «Да, Квин там в единственном числе». «Если я вам понадоблюсь...» Сказал напоследок Остер: Звоните, буду рад помочь. Остер протянул ему на прощание руку, и тут только Квин сообразил, что до сих пор держит ее. Он сунул чертенка Остеру, похлопал его по плечу и ушел.